Вот тебе и муж счастливой Веры Воробьевой. Вот тебе образец для подражания. Ну и устрица. Васильев чуть не усплюнул прямо на пол. Ресторан «Адмиральский причал» расположен на левом берегу Дона, в той его части, которая с давних времен зовется «Левбердон». И это название не просто отражает его географическое положение, а имеет особый смысл, подразумевающий место отдыха и развлечений. Когда-то в эту фразу обязательно добавляли слово «сомнительных». Застроенная базами отдыха с несколькими шашлычными ресторанами, зеленая территория левого берега действительно расслабляла, располагала к выпивке и случайным половым связям. Поэтому в строгие советские времена развлечения здесь считались сомнительными, в отличие от посещения филармонии, театра или на худой конец стадиона. Но с тех пор земля много раз обернулась вокруг солнца, Тысячи календарных страниц сгорели в мусоросжигательных печах. Изменился общественно-политический строй и моральные оценки. В частности, то, что называлось «случайными половыми связями», теперь превратилось в самый обычный и вполне естественный секс, заниматься которым никому не возбраняется. Знаменитые «бочка», «шалаш», «дон» потеряли известность и притягательность, оттесненный на задний план доброй сотни новых ресторанчиков с кухней на любой вкус. А Адмиральский причал сохранился, выделяясь среди множества конкурентов, как респектабельное место дорогого элитного отдыха. Правда, понятия респектабельности и элитности с тех пор тоже сильно изменились.